А на фоне этого разные там наши бронетанковые майоры и капитаны, чьи непосредственные подчиненные этим утром вскочили по сигналу боевой тревоги и резко рванули рычаги на себя, теперь категорически не остановят свои, пусть даже изрядно фонящие, коробочки, пока не расстреляют все наличные патроны со снарядами и не сожгут все горючее. Или, если, как вариант, не пожгут их самих. И насчет последнего все еще может быть. Как пела когда-то удачно, по мнению ее лимитровных соотечественников, продавшиеся оккупантам Лайма Вайкули, еще не вечер, еще светла дорога, ясны глаза. Тактического ядерного оружия у американцев на здешнем, европейском ТВД, должно быть завались и с испугу, или же от полной безнадюги, Они могут начать очень густо сыпать его, где попало и в любой момент. Хотя на каждый советский танковый взвод или роту атомных бомб у них все равно ни за что не хватит. И неизвестно, будет ли из чего эти бомбы сыпать. Разных там оперативно-тактических ракет в те времена было еще немного. Что случается здесь с крупнокалиберной атомной артиллерией в процессе ее перевозки к переднему краю, я уже видел а авиация в подобных условиях очень быстро превращается в нечто одноразовое, вроде того самого кондома. «Ладно», — сказал я, на всякий случай пряча свернутую карту во внутренний карман куртки. «Пошли дальше. Больше-то все равно ничего не узнаем. Трупы, увы, не болтливы. И мы пошли дальше, прислушиваясь и замираясь при каждом возникающем в этом лесу прифронтовом громком звуке». Напалмовый пожар позади нас стихийно продолжался, но расползаться в стороны огонь вроде как перестал. Все-таки осенью любой лес довольно сырой. но ну а прислушиваться было к чему. Авиация, чью национальную принадлежность все так же было невозможно точно идентифицировать, ревела в основном на приличном расстоянии от нас. Соответствующий фоновый звук в небе был. А вот самих самолетов, за дымом и верхушками деревьев, я не смог различить. Какие-то глухие взрывы, а вот авиабомбы это были, или, скажем, артиллерия крупных калибров, фиг его знает, тоже слышались довольно далеко. А в какой-то момент мне показалось, что где-то близко слышен рев танковых двигателей и лязг гусениц. «Тихо!» – сказала моя напарница, резко остановившись и подняв руку. «Выходит, все верно, и мне не показалось. И уж ей-то можно поверить, слух у этой супердамочки явно лучше, чем у меня». «В чем дело?» – задал я довольно глупый вопрос, прислонившись спиной к толстому стволу какой-то осины и ставя чемоданы на присыпанную опавшими листьями и хвоей землю. «Похоже, прямо впереди на останки был ответ. Правда?» Чьи именно танки, она не сказала. Но какая, блин, разница? Ведь начать полить с дуру на шум может кто угодно. Заметит нервный солдатик постороннее шевеление в кустах, и понеслось длинными очередями. Таясь за деревьями, мы с Кэтрин я вооружился Г3, а она пистолетом с глушителем, постарались немного сблизиться с этими самыми танками. Немного присмотревшись, я понял, что в метрах 100-150 перед нами была то ли грунтовая дорога, то ли просека. И на ней, частично скрытая от нас полуоблетевшими осенними кустами, действительно стояла недлинная и неровная колонна из нескольких танков. Как мне показалось, у некоторых машин тарахтели незаглушенные движки. И, без всякого сомнения, эти машины были вражескими. Сами танки высоченные уродские с очень приметными деталями внешнего облика: зализанные очертания передней части литого бронекорпуса с местным мехвода по центру машины, в ходовой части снизу шесть опорных катков, сверху четыре поддерживающих, сзади характерное, похожее на шестеренку, здоровое ведущее колесо, траки гусениц из-за фигурных резиновых нашлепок с внешней стороны чем-то похожи на вафли напоминающие слегка сплюснутые с боков перевернутые тазики башни с куполообразными мисками поворотных командирских башенок, откуда нелепо торчали дырчатые стволы крупнокалиберных пулеметов. Длинные пушки с дурацкого вида дульными тормозами, вроде Т-образно приваренных к дульным срезам обрезков труб. Сбоку на башнях характерные круглые нашлепки рачьих глаз продвинутого для того времени оптического дальномера. Даже при отсутствии больших белых звезд на их зеленой броне, любой немного соображающий в том, какая вообще бывает бронетехника, к примеру, хоть среднестатистический конченые малолетний и грунт танчики, без особого труда опознал бы в этих машинах американские М48, скорее даже М48А1, а же Паттон-3 с 90-миллиметровыми пушками. М да, тогда это разрекламированное сверхмеры бронированное дерьмецо было основным танком армии и корпуса морской пехоты США и в Европе, и вообще. Да и в армиях НАТО этих агрегатов тоже хватало. Танки торчали на довольно приличном расстоянии друг от друга. Рассредоточение? Дабы одной авиабомбой или тяжелым снарядом не выбило больше одной машины? начали понемногу соображать со стволами развернутыми и хоть и как попало, но все же направленными в общем направлении строго на восток туда, откуда в те времена приходил коммунизм на башнях некоторых танков была набросана неряшливая маскировка из слегка развернутых тканевых сеток и хвойных веток а сильно заляпанные грязью гусеницы и надгусеничные полки паттонов намекали на некий длительный марш а теперь то что Эти ребята из ЮЭ сами притаились в засаде или как? Однако, судя по открытым люкам и шлявшимся между машинами, не очень-то соблюдающим тишину и правила той самой маскировки за океанским танкистом, это скорее напоминало не засаду, а просто банальный привал. «Сколько их всего? Ты видишь?» – спросил я шепотом у выглядывавшей из-за соседнего дерева напарницы. «Восемь?» – оценила она количество. Это впечатляло, поскольку лично я со своего места больше пяти машин не насчитал. Что-то мало. И зачем они здесь? Как ты думаешь? Спросил я и тут же поймал себя на мысли, что рассуждаю так, словно за моей спиной по меньшей мере истребительно-противотанковый полк. А ведь реально-то у нас против этой танковой полуроты не было ничего, кроме нескольких ручных гранат. Судя по собравшейся у головного танка, который у них почти наверняка командирская машина, и что-то горячо обсуждающий группе танкистов, у них явные проблемы со связью. И если в НАТО всерьез затеяли какой-то встречный контрудар, их отдельные подразделения должны были неизбежно разбрестись из-за несогласованности между отдельными подразделениями, потери связи, управления и прочего. Видимо, они встали в ожидании каких-то дальнейших команд и распоряжений, А вы как считаете, командир? Вот это слух! Я все эти долетающие со стороны танков обрывки слов воспринимал всего лишь как неразборчивое гнусавое кваканье в стиле бла-бла-бла. А она, похоже, даже сумела понять, о чем там шла речь. Спрашивается, и что я на это могу сказать? Я с тобой вполне согласен, прошептал я в ответ. Только я так думаю что гулять по этим горам и долам нам теперь так просто не дадут. Раз здесь уже типа фронт, мы неизбежно нарвемся на какое-нибудь боевое охранение, а дальше будет сплошная стрельба и шум. Лично я вот чего думаю. Нам с тобой надо в Штутгарт, а Штутгарт пока что в руках НАТО. Так, может, есть смысл взять один из этих танков на абордаж и проехать на нем хоть какое-то расстояние? «Шуметь, так шуметь! Или ты не согласна?» «Как прикажете, командир, пожалуй, можно попробовать. По последним данным аппаратуры, наш клиент сейчас действительно где-то на восточной окраине Штутгарта. Если он там надолго не задержится, то почти наверняка будет двигаться в сторону Карлсруэ. руэ А чего он там забыл? Явно не кстати, затупил я. Карлсруэ. руэ Это километров 20 на северо-запад от Штутгарта. Там он, скорее всего, переберется на западный берег Рейна. Если мосты еще целы, особых проблем с этим у него не будет. А вот куда он намерен направиться дальше, понять сложно. Если на юг, то это Франция, Страсбург. На север Майнц и Мангейм. На запад Сар-Брюкен. Пока же ясно только одно швейцарской границы он изначально не побежал, а его уцелевшие коллеги в пределах 100-километрового радиуса пока не обнаруживаются. «Ладно, давай действовать», – предложил я максимально командным тоном, переварив этот краткий курс прикладной географии. «Подойдем поближе». Все равно никаких других идей у меня в голове не было. Приметив деревья, за которыми остались наши чемоданы и почти все трофейное оружие, Мы приблизились к американской колонне, сократив прежнее расстояние вдвое. Здесь нас уже могли легко и заметить, и услышать. «Ну и какой танк берем?» – спросил я, подозревая, что какой-то элементарный план в голове у напарницы уже должен был созреть. «Вон тот, в центре!» – кивнула на конкретную машину Кэтрин. Я присмотрелся к этому танку. «Ну, паттон как паттон!» На обвешанной разным полезным хозяйстве барахлом башне, кроме белых звезд и номера девяносто один, присутствовала ярко-желтая, тщательная выведенная от руки надпись "Valiant Knight" Доблестные рыцари? Прямо-таки терпеть ненавижу, когда разное припершееся в Европу из какой-нибудь Алабамы, где, кроме кукурузных полей и коровьих лепешек, отродясь ничего путного не было, Неотесное чмо и мурло из числа мобилизованных под знамена со звездами и полосками нищебродов вдруг начинает изображать из себя прямо-таки записных рыцарей круглого стола в сияющих доспехах. Да, от излишней скромности экипаж этого танка точно не умрет. То есть умрут-то они очень скоро и довольно не по-геройски. Я даже знал от чего именно но все-таки их гибель произойдет вовсе не по причине дурацкой застенчивости. В общем, на нужном нам танке и возле него были видны всего лишь двое танкистов в характерных куртках цвета хаки и зеленых стальных шлемах. Один из них, рослый, с довольно упитанной физиономией, стоял рядом с машиной и малыхалично жевал то ли шоколадку, то ли нечто похожее на нее. Это вполне мог быть некий запечатанный в фольгу брикет из стандартного сухпайка. Второй, кстати, судя по темной шее и кистям рук, оказавшийся негром, или чернокожим, или афроамериканцем, кому как больше нравится, торчал спиной к нам, высунувшись по пояс из-за похожей по форме на апельсиновую дольку крышки люка заряжающего. Ну, все правильно, в армии США... Эти жизненно ценные граждане всегда выполняли и выполняют простую и тяжелую физическую работу, не требующую малейшего напряжения серого вещества. И заряжание танковой пушки относится как раз к этой категории. Все это, конечно, было здорово, но, по идее, стандартный экипаж Паттона состоял из пяти рыл. И на месте ли остальные члены экипажа, фиг его знает. Люк командирской башенки танка был закрыт. Но вдруг там все-таки кто-то досидел. Интуиция в таких делах плохой помощник, а зрение у меня, как ни крути, не рентгеновское, и сквозь броню не видит. А ты уверена, что их там всего двое? На всякий случай уточнил я у напарницы. Да? Точно? Точно. Тогда приступаем. Я пристроил Г-3 к плечу, Она проверила свою бесшумку. Потом я, не без удивления, увидел, как она с помощью своих хитрых сережек и пудреницы практически сотворила из своего лица личность Мэрилин Монро. Как сам процесс, описать его словами вообще сложно, так и конечный результат, выглядели офигенно. Правда, по логике, под Мэрилин, наверное, стоило бы работать в нижнем белье или же концертном платье. А желто-коричневый костюмчик моей напарницы был хоть и по моде, но все-таки выглядел довольно дешево. Ну да ладно, в конце концов это ненадолго. Не стреляйте, пока не скажу. Или пока нас не обнаружат и не начнут стрелять в нашу сторону, сказала она, закончив свои обманные манипуляции. Вот спасибо, успокоила. Только забыла одну маленькую деталь. «Если они нас обнаружат и начнут стрелять от калибра 12,7 мм, нас точно не спасут никакие деревья!» Я молча кивнул, продолжая разглядывать танк и членов его экипажа через прицельную планку трофейного винтаря германской выделки. «Сидящего в башне танкиста я видел плохо!» Так что единственной доступной для меня потенциальной целью оставался только его, продолжавшей работать челюстями, коллега. Между тем Кэтрин практически бесшумно вылезла из кустов и, держа пистолет стволом вниз в заведенной за спину правой руке, быстро пошла к выбранному нами танку. Я опять подивился ее способности столь резво передвигаться на каблуках по пересеченной местности, хотя пора было уже и привыкнуть. Наблюдая за дальнейшим, я затаил дыхание, как будто это могло помочь хоть чему-то, кроме точности моей стрельбы. Было видно, как стоявший у м 48 танкист услышал шаги и как-то лениво обернулся в их сторону. Потом увидел, кто идет, нервно заморгал, кажется, узнал идущую. Выражение тревоги на его простоватом лице сменилось некоторым обалдением. Он широко открыл рот и замер. Вот это он зря. Ему бы, идиоту, сообразить, что сейчас в этой охваченной войной, да не простой, а ядерной, Западной Германии в принципе не может оказаться ни этой конкретной кинодивы, ни любых других штатовских актрис, если они не дуры, и еще не испарились или не обратились в дым и золу вместе с большинством населением Лос-Анджелеса, то, скорее всего, вся эта богема сейчас смазала пятки в сторону Мексики и еще далее на юг. Туда, где чертовски мало потенциальных целей для ядерного оружия обеих сторон. Я не смог припомнить, собирались ли наши в подобном случае бомбить, к примеру, зону Панамского канала. По-моему, скорее все-таки да, чем нет и где тех кому больше всех повезет будет ждать совершенно новая жизнь в которой не будет места не только кино вино и домино но даже и самой элементарной лампочки ильича хотя с одной стороны в мозгах у этого лоховатого танкиста могло незначать застрять давние воспоминание о том что когда то лет за десять до наших сегодняшних игр на свежем воздухе марин монро было дело приезжала с концертными бригадами на Корейский фронт, где почти героически пела и вертела попой в непосредственной близости от 38-й параллели. Но, по-моему, надо быть тем еще кретином, считая, что в первый же день войны здесь для поднятия боевого духа могут оказаться какие-то там актеры. А с другой стороны, все эти кинозвезды и из прошлых и из нынешних времен сплошь и рядом ведут себя на манер той, невзначай обдолбавшейся вороны из мультфильма про Кузьму. «Куда хочу? Туда лечу! Я птица вольная!» Мало ли по какой причине эту самую норму джин могло занести в Европу. Так или иначе, пистолет у первой нашей потенциальной жертвы был в застегнутой кабуре на поясе, и танкист не сделал ни малейших попыток достать его. В общем, пока он тщетно силился понять, кто это, куда, зачем, почему, и не померещилось ли ему, Кэтрин очаровательно улыбнулась, вытащила вооруженную руку из-за спины и одним движением подняла пистолет на уровень лица. Последовал глухой хлопок выстрела прямо в лоб, промеж глаз, и не успевший даже закричать танкист, тихо сполз вдоль гусеницы на землю с прежним удивленным выражением на лице. Думаю, еще один умер счастливым. Как-никак, а далеко не каждому пускает пуль в лоб сама Мэрилин Монро. Хотя на том свете, если таковой, конечно, где-то есть, ему довольно быстро объяснят, насколько жестоко он ошибся, если так подумал. И почти одновременно прозвучал второй выстрел в основании шеи, под самый нижний край танкошлема, то есть сидевшему в башне заряжающему, который начал поворачиваться на звук. Он молча и почти беззвучно провалился в люк. Вот так. Кто бы там ничего не говорил, ребята, в принципе, ценность имеет любая человеческая жизнь без всяких исключений. А тот, кто начинает прибавлять к характеристикам этой самой жизни цвет, вкус, язык или национальность, сам просто козлина и поганый расист. Вот только на какой угодно войне цена этой самой любой жизни всегда одинакова и, в общем, невысока. Обычно один патрон, как в данном случае. Чисто сработано, никакого шума. За канонадой, голосами и шумом работавших на холостых оборотах двигателей пары танков в хвосте колонны хлопки выстрелов не вызвали особого внимания. По-прежнему стояла относительная тишина. Только у командирского танка все так же гомонили возбужденные танкисты. Голосуют, в какую сторону ехать. Что, уже передумали брать Москву? Осмотрев танк снаружи и, кажется, найдя его исправным, Кэтрин вернулась. Я опустил винтовку, от которой заметно устали руки. Только тот, кто держал в руках настоящую штурмовую винтовку, вполне понимает, что это вообще-то очень тяжелая железка, и какой-нибудь герой очередного глупого боевика, держащий подобный ствол в одной руке, а тем более, еще и непринужденно размахивающий им, явно дешево дурит бедного зрителя, поскольку почти наверняка играется в скадре с деревяшкой или пластиковой имитацией. «Внутри точно никого», — уточнил я, — «все-таки интересно» где шлялись остальные три веселых американских друга. Напарница на это лишь молча пожала плечами, давая понять, что ее это совершенно не волнует. Раз так, осталось дело за малым. Влезть внутрь этого стального гроба и как можно меньше шуметь при этом, и мы полезли. Я сходил за поклажей, а когда, максимально пригнувшись, вышел со всем этим багажом к танку, Кэтрин стояла на прежнем месте, держа на готове, двумя руками, стволом к земле, пистолет. Только пистолет был какой-то не такой, уже незнакомая мне берета с глушителем, а позаимствованный из кабуры мертвого танкиста здоровенный армейский кольт. В контексте на фоне того, что мы работали в непередаваемом стиле киллеров-импровизаторов, то есть исключительно теми трофейными убивалками, что подворачивались под руку, Такая замена выглядела вполне разумно, тем более, что патронов к берете, насколько я помнил, не должно было остаться совсем. Общая диспозиция не изменилась, поскольку остальные члены экипажа захваченного М48 по-прежнему не желали появляться. Стараясь сделать все как можно тише, я закинул чемоданы и стволы на броню, пока обрезал на танк, напарница, опередив меня, взобралась на лобовую броню, ловко и бесшумно опустив поклажу в предусмотрительно сдвинутый, зияющий пустотой люк мехвода. «Так», — сказал я предельно приглушенно, наконец оказавшись на танке и держась за приваренную к борту башню длинную скобу. «Ты за рычаги!» Хотя, насколько я помнил, на Паттоне управление не вполне рычажное. На этом танке, в дополнение к рычагам, стояла полубаранка, вроде автомобильного руля. И раз знаешь, куда ехать, выдерживай нужное нам направление и максимально возможную скорость. А я попробую немного пострелять. Кэтрин не стала спорить, хотя по ее лицу было видно, что она этого и не одобряет. Оно и понятно. Там, где начинается пальба, мгновенно заканчивается всякая тайная война с ее конспирацией и прочим шпионажем. Я влез в люк заряжающего. Она провалилась в неправильно овальную дыру над местом мехвода. Задраив броняшки люковых крышек, можно было немного перевести дух и осмотреться. Благо никто наше ползание по броне, похоже, не заметил, не всполошился и не подошел. Разобравшись, где тут и что, я сел на сиденье наводчика справа от пушки. Интерьер Паттона мне чем-то выдающимся не показался. Как и на любых танках, изнутри все, еще на заводе, окрашено цинковыми белилами до да лучшей ориентации в полумраке боевого отделения. Что еще? Много проводов, разных мелких приборов и коробочек, а также табличек на английском. Единственное, что выделяло М48 на фоне наших танков тех времен, внутри было куда просторнее. Чего-чего? А уж такого в американских танках по сей день хоть отбавляй. Это у них такая специфическая шиза. Правильно. Зачем снижать высоту танка и изобретать автомат заряжания? Давайте лучше обеспечим заряжающему возможность работать стоя. При этом тот упрямый факт, что подобный танк-переросток будет шутя ловить буквально все, что летит навстречу ему на поле боя, А спрятать его в засаде можно только за хатой средней зажиточности. Никого в Штатах и по сию пору особо не волнует. Поскольку М1 Абрамс – это, по сути, тот же М60, только бестолково обвешанный со всех сторон дополнительными бронеплитами. А в свою очередь М60 – это даже чисто внешне почти то же самое, что М48. «Вы как там?» – спросила снизу напарница. «Нормально, только слегка смущает труп на дне!» Перефразируя тарантиновское криминальное чтиво, танк превратился в склад дохлых негров. «Пустячок, а неприятно!» Сказал я это вполне искренне. Нахождение в замкнутом пространстве рядом с трупом, от головы которого уже успела натечь небольшая темная лужица, не могло не нервировать. «Правда, при мысли...» как именно мы будем вытаскивать этого жмура из танка мне стало и вовсе муторно это всегда работа, которой и врагу не пожелаешь так что лучше я потерплю не обращайте внимания командир успокоила меня кэтрин как мне кажется мы здесь ненадолго опять оптимизм из нее так и пер хотя по идее ей наверное и на этот раз было виднее быстро разобравшись Как целится и что надо вертеть и нажимать, чтобы повернуть башню, я немного успокоился. Потом слез с сиденья, выбрал боеукладки бронебойный, судя по маркировке на нем, снаряд и зарядил сочно лязгнувшее при этом орудие, отметив по себе, что ворочить 90-миллиметровый унитар это действительно тяжко, и тут точно не обойтись без чьего-нибудь рабского труда. И в этот самый момент я увидел пушный прицел, как несколько человек в мятой американской форме и танкошлемах медленно пошли из головы колонны в нашу сторону. Засекли наши движения? Нет, не похоже. Скорее уж их стихийный полевой брифинг наконец-то закончился. Интересно, какие гениальные тактические решения на нем были выработаны? Я немного довернул башню, успев заметить, что кто-то из идущих командиров, кажется, успел этому удивиться, и подмерное гудение привода прицелился точно в корму стоявшего впереди нас однотипного танка, до которого было меньше полусотни метров. Из его командирской башенки тут же высунулся блондинистый танкист без шлема и что-то заорал, широко открывая рот и размахивая руками. Похоже, мои дилетантские манипуляции с орудием были замечены, и ни малейшего понимания не встретили. «Давай!» – скомандовал я. Карбюраторный двенадцатицилиндровый силовой агрегат от Теледайн Континентал мощно взреел после чего я, еще до того, как наш танк тронулся с места, а соседи-танкисты не догадались возразить нам че нибудь поосновательнее простого мата, внес оживляш в процесс угона, дернув за спуск и влепив болванку в зад переднего Паттона. Выстрел ударил по ушам, напомнив, что цель была слишком близка, а я был без танкошлема. В башне тухло завоняло порохом, но на фоне грохота и общего кипежа снаружи это было просто ерунда. По идее, бронебойная болванка не должна особо сильно взрываться, а уж тем более давать осколки. Но после выстрела от пораженного танга с визгом и дребезгом полетели в разные стороны какие-то железяки. Похожи какие-то детали внешнего обвеса. Все прицельное пространство заволокло пылью, дымом и желтой листвой, сдернутой с деревьев ударной волной. Шедшие по дороге и ну никак не ожидавшие от своих коллег подобной подлянки танкисты попадали в эту самую пыль, и контузия им теперь была точно обеспечена. Гильза с металлическим стуком выпала из казенника, чмокнувшись прямиком на растянувшейся на дне боевого отделения и неспособный возражать против подобного обращения труп. Покинув свое сиденье, я снова перезарядил орудие. Какой именно снаряд загнал туда на этот раз, не понял, поскольку в этой суматохе тупо не разобрал маркировки. Пока я все это проделывал, орудовавшая за мехвода напарница развернула наш танк на месте, и он, набирая скорость, резво пошел влево. Вернувшись к прицелу, я понял, что мы, кажется, вышли из колонны, и теперь быстро уходим по самому краю этой то ли просеки, то ли дороги, причем в хорошем темпе. Развернув башню назад, я увидел, что М сорок восемь, в который я только что стрелял, вполне ожидаемо горит. Еще бы он не загорелся девяносто миллиметровым в двигатель до да пистолетной дистанции вырывавшиеся из верхних щелей моторного отсека веселые языки пламени облизывали тыльную часть его башни, из люков которой, трясясь и корчась, словно припадочные, скатились на землю по надгусеничным полкам две горящие фигуры в зеленом. Поворачивая орудия, я еще успел увидеть прицел, как прямо из-под наших гусениц шарахнули стороны несколько разбегающихся расхристанных танкистов. Все, что я успел запомнить чьи-то мелькающие ноги в коричневых шнурованных ботинках на толстой подошве с высокими берцами. Кто-то из зрителей наконец начал стрелять, и по нашей броне зазвякали первые пульки. Это было уже хамство. Я перескочил на место командира танка и, развернув башенку с крупнокалиберным браунингом в сторону столь негестеприимной колонны, присек это бескультурье, расстреляв в сторону заокеанских хамов всю ленту, явно добавив происходящее хаоса, но не очень заботясь о том, куда вообще улетают и в кого попадают выпущенные мной пули. Было не до таких мелочей, и это в конце концов не незабвенная алабина и не танковый биатлон. В результате этих моих действий нашего покойника густо присыпало еще и с пустыми звеньями пулеметной ленты вперемешку со стрелянными гильзами. Где здесь можно было найти запасные коробки для двенадцать и семь миллиметрового пулемета, я не знал. Вполне возможно, что они болтались вообще где-нибудь снаружи, среди прочего сваленного за башню корзину тактически значимого барахла. А раз так, не стоило озадачиваться глупыми мыслями о перезаряжании. Вернувшись обратно на уже становившееся привычным место наводчика. Я увидел за стеклом прицела какие-то фигуры в уже знакомом американском хаке, в очередной раз куда-то перебегающий в ближних кустах и ударил по ним длинной очередью испаренного с пушкой пулемета. Из двух или трех, не кстати пересекавших наш путь зеленых фигур, одна после этого точно упала замертво. Было странно, что эти янки столь далеко разбрелись от своей могучей техники по окрестным кустам. сочли что подобное рассредоточение спасет их от гибели под бомбами, планировали банальное дезертирство или просто какать захотели. Насчет последнего допускаю, но сомневаюсь. Туалетные бумаги, без которой американская армия, как всем известно, не воюет, ни у кого из них при себе я не заметил. А наш М-48 продолжал сминать широкими гусеницами и лобовой броней кусты. И, прежде чем мы вломились в лес, неся какое-то подвернувшееся и переломившееся пополам при падении на башенную броню дерево, я успел довернуть башню и выстрелить из пушки в еще один смутно мелькнувший в прицеле силуэт Паттона. По-моему, это был замыкающий танк колонны. Загорелся он или нет, я уже не увидел. Одурев от пороховой гари и звуков стрельбы, я снова перезарядил орудие. Уж не знаю. Решили ли здешние американские командиры, что часть экипажа этих самозваных доблестных рыцарей взбунтовалась? Кстати, если труп второго танкиста они, возможно, таки найдут при дорожных кустах, то нега остался при нас. И, если что, причиной мятежа будут считать именно его. Обкурилась. Хотя насчет курения бамбука это скорее Вьетнам. Но у нас он был позже. А здесь эта роковая для штатов войнушка, скорее всего, вообще не состоится. Или банально сошла с ума, но с отправкой погони и открытием огня по нам они явно запоздали. Хотя какой, пусть даже импортный, дурак кинется догонять не кстати взбесившийся средний танк с полным боезапасом. Может, именно поэтому никакого ответного огня, кроме той суматошной пальбы и стрелкового оружия по нам так и не велось. И никто не рванул за нами в догонку, а равно в нас не прилетело и ни одной ответной болванки. Похоже, в оставшейся позади нас колонне воцарилось полное смятение. Видимо, выпускники Вестпоинта тихо офигели от того, что неожиданно пригрели змею на груди. На месте их замполита я бы, наверное, застрелился. Хотя в живой армии замполиты и особисты сплошь скрытые, а какие-нибудь штатные капелланы или психологи предателями как-то не занимаются. И только когда мы еще на пару километров проломились через лес, продолжая сносить деревья, а также все прочее, что мешало нашему продвижению, где-то позади стала слышна ружейно-пулеметная стрельба. Может даже по нам, но было уже далеко, И нас стрелявшие точно не видели. Если и полили, то исключительно наугад, на звук, для очистки совести. Я развернул башню в нормальное положение, то есть стволом вперед. Паттон мотал из стороны в сторону. Падающие древесные стволы переламывались о нашу броню, оставляя на ней зацепившиеся сучьи и листья. Кусты и деревья потоньше наматывались на гусеницы с жалобным хрустом. Слава богу! Местность была более-менее ровная, без явных глубоких ям и прочих оврагов, при попадании в которые наше путешествие могло закончиться банальным опрокидыванием или застреванием. Резиновый наглазик прицела больно бил меня по физиономии. За порядком загрязнившимися прицельными стеклами плыл все тот же, не особо густой осенний лес. В какой-то момент я даже увидел на пределе видимости прицела какие-то строения. Хотя чего я удивляюсь, в западной Германии застройка всегда была плотной, не то что в России, той, что начинается от Урала, где и по сей день можно ехать по дороге пару часов, не встретив на пути абсолютно никаких населенных пунктов. Между деревьями стлался довольно густой дым, судя по проникающему через неплотно закрытые люки специфическому аромату, в основном от горящего топлива. Потом Паттон, совершенно не снизив скорости, вдруг перестал ломать деревья. Я удивился этому, но тут же увидел, что вокруг нас, похоже, началась какая-то явно недавно образовавшаяся рукотворная просека, где уже успел повеселиться никто. Кругом мелькали сломанные пополам или потерявшие кроны деревья, некоторые из которых вдобавок лениво горели. Ну ладно, допустим, Ломать лес – это еще туда-сюда, но вот поджигать его при этом – нафига. Между тем я увидел какие-то светлые металлические обломки, валяющиеся там и сям между деревьев. Самолетный дюраль? Кажется, хоть что-то насчет этих неизвестных лесорубов стало проясняться. А потом я увидел в прицел какую-то лежащую на земле, оплетенную арматурой и проводами, довольно толстую закопченную трубу – от которой шел сизо-черный дым. Оторвавшийся реактивный двигатель, а точнее то, что от него осталось, похоже на то. И, наконец, я узрел и более крупные элементы того, что, собственно, и прорубило эту просеку. А именно, торчавший почти вертикально из земли упершийся краем в толстый дуб здоровенный жеванный киль с огрызками горизонтального оперения и красной пятиконечной звездой. На верхушке киля можно было различить еще и красную цифру 39, видимо бортовой номер. Судя по всему, этот хвост был наиболее хорошо сохранившейся частью упавшего самолета. От остального фюзеляжа осталось нечто и вовсе невообразимое. При постепенном вхождении аппарата в лес, а затем в грунт, носовую часть частично оторвало, а частично смяло в гармошку. Исходя из наличия под самым основанием киля характерной кабины с плоскими стеклами и двух задранных вверх пушных стволов, это, судя по всему, было все, что осталось от советского фронтового бомбардировщика Ил-28. Машины большой и прочной, 20 метров в размахе, полный взлетный вес с бомбами и топливом за 20 тонн. Самое то для стихийного прокладывания просек в лесах Западной Европы. И завалил Ил явно истребитель, причем из пушки. При попадании чего-нибудь класса воздух-воздух, а уж тем более ракеты ЗРК, этот Ил явно развалило бы на мелкие фрагменты еще в воздухе. О судьбе его экипажа думать как-то не хотелось. Однако, судя по отсутствующей нижней крышке входного люка задней кабины, по крайней мере стрелок-радист точно успел покинуть погибающий самолет. Мысль о том, что стоит поискать летчиков, мне в голову тоже как-то не пришла. И некогда. И к тому же изрядно побитый бомбер, из которого уже катапультировались люди, снижаясь, прежде чем упасть, вполне мог пролететь добрый десяток километров. Бывали, знаете ли, прецеденты. Выходит, натовские летуны и ПВОшники здесь свои пайки тоже даром не жрут. В общем... Место падения этого самолета мы благополучно миновали, особо не снижая хода. А еще, когда авиапросика закончилась, прицеле мелькнули какие-то трупы в штатском, которых Кэтрин, кажется, все-таки не переехала по пути. Десяток тел в однотипных серых черно-коричневых пальто или плащах, среди которых выделялась лежащая лицом вниз темноволосая женщина в белом в черный горошек платье и какой-то бежон в желтом плаще, у которого я почему-то не увидел головы. Оторвал ее, что ли? При этом особой крови вокруг тела в желтом плаще не было. Ну да, когда лес рубят, щепки летят. Увы, но кажется, покойники постепенно становятся привычной деталью местного пейзажа. Сейчас должно быть шоссе от Ульма на Штутгарт. Услышал я деловитый голос напарницы с места механика-водителя. «Приготовьтесь, командир. Знать бы еще к чему. А то тут за каждым углом или поворотом какие-нибудь поганые сюрпризы. Если не выстрелят, так каким-нибудь говном кинут. Так вот откуда этот десяток свежих трупов». В панике разбегались по сторонам от шоссе и явно попали под раздачу. «Всегда готов», — ответил я в стиле юного пионера-ленинца, стараясь сохранять хотя бы минимальную бодрость. При этом означенная дорога, кажется, вполне обозначилась впереди нас многочисленными дымами и плохо видимыми за деревьями очагами пламени. Сломав лобовой бронёй ещё несколько деревьев, наш М48 наконец выкатился из леса на обочину дороги. Теперь хоть вправо езжай, хоть влево. Понять бы, куда? И зачем? Уж не знаю, с чем можно было сравнить это шоссе, но оно реально пылилось и дымилось, прямо как в той известной песне. И неживые кругом тоже лежали, причем довольно густо и не только в бурьяне. Повсюду, насколько хватало обзора у танкового прицела, над дорогой тянулись к небу многочисленные бензиновые дымы. Возможно... Это и могло бы сойти за обычные костры, если бы я не видел, что именно там горело. Между тем Кэтрин резко развернула танк, и мы пошли куда-то вправо, по украшенным многочисленными воронками от бомб, а может и снарядов, обочине. Через пару минут стало видно, что неизвестные летчики несколько раз положили фугаски немаленького калибра, какие-нибудь неуправляемые ракеты ям такой глубины после себя точно не оставляют, и на само полотно шоссе, которое не выдержало такого окаянства, потрескавшись и став дыбом в местах бомбовых попаданий. В общем, ехали мы ехали, до да соляра кончилось. Дорога в результате стала совсем непроезжей. И, учитывая, что чинить ее тут будет явно некому, Скорее всего, это, увы, навсегда. На ходу наш М48 едва не задел левой гусеницей скособочившееся в канаве уже знакомое мне некрупное изделие концерна BMW, а именно малолитражку Изетта нежно-салатного колера. Похоже, ее водила съехал с дороги, попытался развернуться, но благополучно застрял. Единственная передняя дверь машинки была откинута в сторону вместе с рулем. Внутри не было никого. Возможно, все-таки успели утечь. Странно, что на ИЗЭТе не было ни одной пробоины и даже вмятин или царапин. Буквально в метрах 50 от нее стоял поперек шоссе на безнадежно сдувшихся колесов красный-белый. По-моему, тогда это была фирменная расцветка западно-германских федеральных железных дорог. Автобус обтекаемых форм, который очень походил на дуршлаг. Вот тут была явно работа истребителей-бомбардировщиков. Причем, судя по всему натовских, на обочине неподалеку от автобуса косо торчал из земли уздаваемый хвостовик неразорвавшийся разорвавшийся пятидюймовый нар типа HVAR американского производства, который мы благоразумно объехали поскольку его несколько десятков раз прошило насквозь из чего-то крупнокалиберного от крыши до пола. Странно, что автобус при этом не загорелся. Однако от вида выбитых и забрызганных изнутри кровищей стекол салона, за которыми хорошо просматривались замершие в сидячем положении на пассажирских местах трупы, невольно наступала отрыбь. Водительское место было пусто но и широко открытой передней двери автобуса списал на дорогу прямо в жирную лужу разлившегося масла или топлива труп женщины. Лица не было видно, зато задравшееся пальто демонстрировало красные лаковые туфли и кружевные чулки с подвязками на фоне бледной задницы. Было такое чувство, что убитая драпанула на запад прямиком из варьете или борделя, даже не переодеваясь. Далее мы миновали десяток брошенных гражданских легковушек со спахнутыми дверями. Выбитые стекла и разнокалиберные дырки от всякого смертоносного железа имели место быть и тут. На дороге между автомобилями валялись брошенные при чемоданы, узлы и прочее барахло. Одна из машин не кстати врезалась в зад передней и в обеих осталась по покойнику. Потом пошли смрадно догорающие непонятные рамы и кузова, за которыми на другой стороне дороги показался покосившийся столб со стилизованной раковиной шел на продырявленной жестянке, а за ним, вполне ожидаемо, дымящиеся руины бензоколонки. Судя по всему, до всего этого безобразия АЗС имела обычный образцово-капиталистический вид. Застекленная будка заправщика с надписью Танкштеле, который к моменту нашего появления осталось только Та-Ка-Ле. А рядом привычная крыша-навес на опорах, под которой в два ряда располагалось не менее четырех заправочных колонок. Теперь от будки заправщика мало что осталось. Надеюсь, тот, кто в ней сидел, успел утечь. А навес обрушился, похоронив под собой какую-то легковушку из сами колонки. Из под обломков было видно только одну из них, когда-то красно-черного цвета, списанными в белой ром буквами газолин. Судя по нескольким воронкам, сюда сбросили явно не одну бомбу. Что-то промазало, но кое-что похоже попало именно туда, куда целились неизвестные пилоты, явно стремившиеся лишить наступающие войска противника последнего горючего. Кого именно здесь бомбили? Было понятно по двум замершим чуть в стороне от бывшей беззаколонки бронетранспортером БТР-40. Один, низко осевший на оголенных ободах, обгоревший до красноватого оттенка, еще лениво дымился. Второй, тонкую броню которого буквально изрешетило через оба борта многочисленными крупными осколками, просто стоял с откинутыми люками на спущенных колесах, нацелившись куда-то вдоль дороги, опустившимся к капоту стволом турельного СГМ. Возле подбитых бронемашин среди россыпи стрельных гильз лежало с десяток трупов в советских шинелях и гимнастерках, некоторые из которых обгорели практически дочерно. Чуть дальше, на дороге, стоял сильно продырявленный, явно автоматными очередями. Диаметр дырок был небольшим, а ветровое стекло вынесло напрочь. Джип м 38 а 1 с белыми звездами и маркировкой U.S.A. АМИ», на сиденьях которого остекленели в неудобных позах четыре окровавленных покойника в знакомой оливковой форме и глубоких касках. За ними виднелась опрокинутая на бок, неужели взрывной волной, зелено-белая полицейская машина с лежащим рядом мертвым шуцманом в сером мундире. А моя энергичная мехводша гнала трофейный танк дальше по обочине дороги. Пересекавшие шоссе во многих местах характерные рубчато-грязные следы гусениц говорили о том, что за окрестными кустами и деревьями явно должны таиться многочисленные танки или как минимум какие-то гусеничные бронемашины, причем в немалом количестве. Это предположение сильно нервировало, поскольку заставляло ждать прицельного пушечного выстрела по нам практически в любую минуту, Попытка включить рацию, что-нибудь выяснить. Благо, подсоединенный к ней проводом с соответствующими разъемами горшкообразный металлический танкошлем командира танка обнаружился в предназначенной для него башенке, видимо, на своем штатном месте, не удалась. Радиостанция Паттона явно была заранее настроена на определенную рабочую частоту, и лишь один раз в наушниках шепелява проскрепела какая-то англоязычная, неуверенная и явно шифрованная билиберда. Дикая мешанина из цифр и кодовых слов. Ну да, лишний раз все усложнять, особенно в ситуации, когда предпочтительнее всего бросать любые дела и бежать, куда глаза глядят. Это, безусловно, очень разумный подход. Интересно, помнят ли вообще несчастные танкисты, которым адресованы подобные команды, все эти шифры и коды? Что-то я очень сомневаюсь. Но ну менять настройку рации, отрываясь при этом от прицела, мне и вовсе не хотелось. А за триплексными стеклами тянулся все тот же нерадостный пейзаж. Следы недавнего обстрела и бомбежки, снесенные во многих местах дорожные ограждения, поваленные деревья, брошенные разнотипные гражданские машины вперемешку с десятком расстрелянных непонятно кем трехосных грузовиков американского образца. На дороге и по сторонам от нее, ближе к лесу, время от времени все так попадались трупы в штатском и похожие на американскую бундесверовской армейской униформе. За поворотом с поваленным указателем «Штутгат» 10 КМ шоссе оказалось истыкано воронками. А по другую сторону дороги, среди деревьев, я увидел разбитый несколькими прямыми попаданиями сгоревший Т-54. Соскочившая с погона башня которого упиралась стволом в землю, а пара сорванных сбалансиров катков валялась далеко в стороне. Чуть дальше нам попались два смрадно догорающих легких танка М41. На башне одного сохранился черно-белый бундесдойчевский крест. Возле бульдогов лежали несколько убитых в натовских танкошлемах и комбезах. Затем, уже прямо поперек дороги, Стоял еще один Т-54 с повернутой на запад башней и широко открытыми люками, из-под крыши МТО которого выползал густой сизый дым. В придорожном лесу, метрах 80 от этого танка, стояла еще одна пятьдесят четверка, тоже с открытыми люками и размотавшейся далеко позади перебитой гусеницей. В отличие от первого, этот танк не горел. Еще спустя метров 400 По дороге в сторону Штутгарта, среди невообразимого хаоса рам и двигателей, сгоревших и раздавленных танками грузовиков, стоял сползший боком в придорожную канаву германский М-47 с открытыми люками и задранным высоко в небо длинным орудийным дулом. Примерно через полкилометра был виден еще один такой же танк, на сей раз обгоревший дочерно и еще дымившийся, с шикарным проломом в лобовой броне. Похоже, у них тут были дела, причем совсем недавно. На обочине, позади сгоревшего М-47, лежал перевернутый вверх колесами БТР-152, а в придорожном лесу торчал явно подбитый, но без следов пожара Т-44, вокруг которых было видно несколько трупов в советской форме и черных комбезах. После того, как мы проехали еще метров сто, я увидел в прицел очень красиво горевший в придорожных кустах угловатый Центурион. Что? Уже и до Рейнской британской армии дело дошло? Если так, то надолго ее не хватит. Затем мы миновали целую колонну из нескольких десятков расстрелянных в упор, частично взорванных, а частично сгоревших американских и английских, Эти их двухосные бескапотники ни с чем не спутаешь. Грузовиков, джипов и лендроверов с россыпями трупов в пятнистой и однотонной военной форме по сторонам. На прицепах за некоторыми штатовскими трехосниками я увидел радары в свернутом походном положении, а также странные одноосные хреновины с опускающимися опорами, в которых я после некоторого напряжения ума Определил пусковые для зенитных ракет ЗРК, если в некоторых машинах были еще и сами ЗУР в боевом снаряжении, становилось понятно, почему часть этих грузовиков разнесло буквально напополам и вдребезги. Во главе уничтоженной колонны я увидел три подбистых гусеничных бронетранспортера. Один угловатый М-75 с перебитой гусеницей и два еще более гробовидных М-113 один из которых сгорел, практически сложившись внутрь. Поганая особенность алюминиевой брони. А второй имел две солидные дыры в борту. Дальше, в кустах, просматривался догорающий ПТ-76. И вперемешку со всем этим брошенные, сгоревшие, раздавленные танками, гражданские машины и трупы штатских. Что, часть ПВО НАТО благополучно накрылась еще на стадии перемещения в район развертывания? Очень похоже на то, какая-то картина происходящего в моей голове потихоньку складывалась, но все-таки оставалось не очень понятно, кто здесь где наступает, отступает или что. Вполне логично должно было выглядеть, что наши по каким-нибудь довоенным планам безудержно рвутся к Рейну по основным транспортным коммуникациям и, похоже, несмотря ни на что делают это вполне успешно. Однако из того, что мы накануне встретили американские М48 восточнее Штутгарта, следовало, что наш прорвавшийся авангард натовцы, по крайней мере, частично сумели отбить. Или не сумели. По идее, здесь начинается уже предельно простая арифметика. Количество гусеничных следов, которые я за последний час увидел в окрестных лесах, ну явно не соответствовало количеству попадавшихся нам по пути подбитых и сгоревших танков, а кроме того нигде не было видно непрочной обороны НАТО в виде привычных окопов, огневых точек или опорных пунктов, ни даже хоть как-то обозначенной линии фронта. А раз так получалось, что частично локализовав действия нашего прорвавшегося авангарда, НАТОвцы не факт что стабилизировали тем самым положение. Часть уцелевших советских танков и бронемашин явно ушла вперед, дальше на запад. Отчетливая канонада и взрывы вокруг нас в сочетании с полетами авиации явно указывали на то, что сюда приближались главные силы Варшавского договора. И если это было действительно так, нам следовало быстрее выбираться из возникшего замеса. Хотя бы потому, что, следуя той же элементарной логике, остановить основную массу советских и восточноевропейских танков обычными средствами НАТО в цену явно не смогут. Насколько я помню, они даже в 1980-е на это особо не рассчитывали. А значит, они в отчаянии начнут бросать на продвигающиеся на запад танковые клинья водородные бомбы, 1980-е вместо водородных планировалось уже и вовсе нечто нейтронное. Если, конечно, еще не растратили их на что-нибудь более или менее важное. Так что основное рубилово вокруг нас только начиналось. То, что было до этого, цветочки и не более того. В какой-то момент я понял, что кажется слишком задумался и в результате этого несколько потерял контроль за окружающей обстановкой. Хотя, по идее, наверное, следовало бы остановиться и обсудить с напарницей дальнейшие действия. Но с этой идеей я опоздал как доктор Зорге в июне 1941-го, поскольку вдруг услышал громкое дым дудум и тут же почувствовал себя прямо-таки гвоздем, по шляпке которого со всей дури шарахнули молотком. Наш, все так же продолжавший переть вперед по прямой Паттон, получил страшный тупой удар в броню куда-то в правый борт. С чем это можно было сравнить, я не знаю. Конечно, раньше я с подобным хоть и не часто, но сталкивался. Однако острота ощущений уже была изрядно подзабыта. Сопутствующий сотряс был такой что с и из прочих штатных мест на пол боевого отделения посыпались инструменты, снаряды, какие-то элементы оборудования и еще бог знает что. Сначала меня от всей души влепило лбом в резиновый наглазик прицела, а потом я, издав кастрюльно-колокольный звон, приложился головой, слава богу, что был в шлеме, а борт башни. На секунду я оглох, от удара подбородный ремешок шлема лопнул, Этот тяжелый горшок улетел вниз на неспособного ничего на это возразить покойника. И, уже явно запоздало, я услышал откуда-то снаружи звук пушечного выстрела, почему-то плавно перешедший в металлический стук, извиняющий скрежет, словно от сверлильного станка. Похоже, в этом изделии детройтской сборки что-то таки сломалось. Наш 48 загребая всей своей 50-тонной тяжестью германскую землицу, плавно развернулся влево. Затем мотор взвыл на высокой ноте и заглох. Или же его вовремя выключила исполняющая обязанности мехвода напарница, после чего танк остановился. Немного проморгавшись, я увидел, что в утратившем остатки былого порядка боевом отделении Паттона Повисла пелена легкого сизоватого дыма с топливным душком. Неужели горим?